конечно. Стася отправили на иней отлавливать разбежавшихся клонов Снежинской, а подлечившемуся Сашке шрам-ого-го какой велели возвращаться на Авалон. «Тики-тики!» Я перевернулся на спину и посмотрел на Дайку. «Не может быть!» сказала она. «Угу!» сказал я я твоя галлюцинация, воплощение твоих неосознанных подростковых комплексов. Дуак! Дайка покраснела, но все-таки положила планшетку и ткнула мне пальцем в живот. Ай, я растворяюсь в мировом эфире скорбно сказал я. Дай-ка, как дела математику подтянула она покраснела еще пуще. Вот ведь знает человек, что не сможет стать пилотом, а математику учит. Математика ей не дается, а она все равно зубрит. Ничего дела. Нам снизили возраст совершеннолетия, до четырнадцати лет. То есть льготный пай до четырнадцати снизили. Это значит, что рудники совсем накрываются, — сказал я. Дохнет карьер. Дай-ка кивнула. Зачем ты вернулся, тики-тики? Забрать тебя и Глеба. «Куда забрать насторожилась дай-ка на валлон или на новый кувеет как хотите у меня и там и там друзья я еще не решил где буду жить лучше на авалоне конечно хотя хорошие люди везде есть люди вообще хорошие только им надо об этом напоминать ты что наследство получил дай-ка неуверенно улыбнулась ну и вот такое наследство нет но два гражданства я пробью А корабль ждет в порту Дайка молчала я сел подтянул колени к животу сказал я понимаю у тебя тут родители и сестренка я все понимаю дайка но я смог договориться только о двух людях если ты улетишь твоим родным будет легче ты можешь отдать им свой пай а дальше можно будет что-то еще придумать она думала потом спросила новый ку вид это где был мятеж да. А ты как-то... я расскажу потом в другой раз, очень не хочется вспоминать Дайка, но Дайку волноваа другое. Правда, что президент Иня могла летать в гиперпространстве без анабиоза. Ничего себе, как слухи летают быстрее света. Да, мысленно извиняясь перед фгами сказал я, она у них настоящий гений в генетике. У них разобрались почему женщины не выносят гиперпереход и научились с этим бороться одного этого бы хватило чтобы их вся империя носила на руках эту гадину выбрали бы на любой пост хоть на императорский а они думали только о том как заморочить людям головы дай-ка кивнула и прошептала значит я смогу стать пилотом не знаю может быть но твоя дочь точно сможет ты дурак снова сказала дайка, но без особой убежденности Тиккерей ты меня не разыгрываешь нет Мне надо поговорить с родителями я пойду тики-тики Планшетку не забудь сварливо напомнил я вечероме я зайду вы там же живете га она наклонилась за планшеткой мик помедлила и сказала: ты очень изменился тики ты вырос! а потом быстро чмокнула меня в щеку и убежала. Я глупо улыбнулся, но щеку вытирать не стал. В том, что я предлагаю Дайке, есть нечестность. У нее здесь родители и сестра, и у Глеба родители, но у меня есть право помочь только двоим, и я помогу своим друзьям. Не надо никаких гениев, которые хотят сделать весь мир счастливым насильно. Надо лишь помогать тем, кто рядом. Тогда лучше станет всем. Ада Снежинская так и не смогла понять, почему я выбрал сторону Стася. А ведь все просто. Пускай Стась тоже говорила о миллионах людей, десятках планет, но он помогал тем, кто рядом, и кому он мог помочь. А Снежинская говорила о миллионах, но заботилась только о... о себе любимой во всех обличьях и в мужских и женских. Хочу быть таким, как мои родители, мои настоящие родители, а не психованный гений, размноживший свой геном. Хочу быть таким, как Стась. Хочу быть таким, как ребята с Клязьмой. Хочу дружить с Леоном и Сашкой, помириться с Розей и Россией, ходить в школу, играть в футбол. А когда вырасту, жениться на дайке, все-таки на наташке может быть поехать жить на новый ку вид наташка хочет остаться там где сейчас ставят памятник и отважному прадеду с гордо подним